В самом деле, происходящее начало принимать характер драматической сцены с сильным декоративным моментом. Концелярия, каравай хлеба, гитары, херес, телефоны, апельсины, пишущие машины, шелка и ароматы, валенки и бархатные платки, постное масло и каралы. образовали наглядным путём странно дегустированную смесь, попирающую серый тон учреждения, звоном струн и звуками иностранного языка, напоминающего о жаркой стране. Делегация вошла в Кубу, как гребень в волосы, образовав пусть недолгий, но яркий и непривычный эксцентр. В то время как центры административный и продовольственный невольно уступали пришельцу первенство и характер жеста. Теперь хозяевами положения были эти церемонные, смуглые оригиналы, и гостеприимство не позволяло даже самого умеренного намёка на желательность прекращения сцены, ставшей апофеозом непосредственности. раскинувший пёстрый свой лагерь в канцелярии общественного снабжения. Вопреки обычаю, деловой день остановился. Служащие собрались отовсюду: из лавок присутственных мест агентур, кладовых топливного отдела, из бани, парикмахерской, прачечной, из буфета и дежурных комнат, из библиотеки и санитарии. И если пришли не все, то без тех, кто не пришёл, не могла двинуться ни одна бумага. Пайщики, пришедшие за пайком, отложили получение продуктов своих, не желая предпочтеть то, что видели каждый день, редкому инциденту. Несколько скоро поспевающих, всё и везде пронюхивавших шмыгальцев уже побежали в отдел хлопотать о выдаче им шоколада и хериса. чтобы получив таким образом талоны, избежать грядущих очередей. Хотя я прониксал настроение членов комиссии, но должен был также принять в соображение, что теперь только один, тюг, самый длинный, тщательнее всех иных заштукованный, оставался нетронутым. Шёл четвёртый час дня, так что более получаса депутатская в этом зале пробыть не могла. Зал, естественно, должен был затем быть заперт для учёта и уборки разбросанного товара, а испанцы перейти в комнату заседаний для делового окончания своего посещения Кубы. По всему этому я уверился, что неприятностей не случится.